Глава пятнадцатая. Они встретились следующим утром за завтраком в любимом Сашином баре. И Лука первым начал разговор о цели Сашиной поездки. Весь прошлый день после возвращения из монастыря они, не сговариваясь, молчали о делах. Саше хотелось отвлечься от пережитого потрясения, и Лука это прекрасно понимал. Но настал новый день, и всё вернулось на привычные рельсы. Саше пора было звонить старому профессору, хотя всего за пару дней она и со следователем Карабинером поговорила, и с графиней познакомилась, и место действия изучила вдоль и поперёк. Но особо рассказывать было нечего. Несмотря на просьбу профессора просто посмотреть и пообщаться с людьми, было понятно, что от неё ждут более подробной информации, следствие идёт, никого не нашли и, наверное, уже не найдут. Для этого вывода Не надо было ездить в Италию за чужой счет. Саша надеялась, что с приездом Луки что-то прояснится. Я договорился в полиции, через час нас ждут. Хотя делом и занимаются карабинеры, местное отделение может пригодиться. В этот раз Саша обошлась без каблуков и делового костюма, наплевав на Белла Фигура, итальянскую традицию производить впечатление. День был жарким, и она осталась в футболке и джинсах, как за завтраком. Они спустились к стоянке за центральной площадью, сели в знакомую машину Луки и отправились в комиссариат Фолиньо. Пришлось дольше выруливать из старого города, чем ехать по трассе, и вскоре, не прошло и пяти минут, домики Спелло сменились пригородами Фолиньо. Город прекрасно можно было рассмотреть из Сашиного сада. Такая замечательная панорама открывалась сверху со стен Спелло. Фолиньо относится к тем городам, которые манят издалека. Перед тобой появляется старый город на холме. Или, как в случае с Фолиньо, в долине. Ты видишь его соборы, церкви, дома и улицы, старые ворота, в которые торопишься зайти, но внутри тебя ждет ничем особо непримечательный обычный старый город Центральной Италии. Город, которым лучше любоваться со стен Спелла, чем изнутри. Во всяком случае, впечатление на Сашу – он совсем не произвел. Переехав мост через небольшую речку, они почти сразу нырнули в город, и, покрутившись на узких улицах, Лука припарковался за квартал от здания Квестуры. По дороге он показывал девушке строительные леса. Реконструкция обветшалых домов шла здесь полным ходом, рассказывала палаццо Тринчи и Соборе, Дуома, которые могли украсить любой итальянский город. О традициях праздника джостра делла Кентана, где победить в скачках на центральной площади для жителей Рионе районов Фолиньо, так же важно, как для членов сиенских контракт выиграть знаменитое палио «Убедил», — согласилась Саша, — «к Фолиньо я была несправедлива». «Фолиньо так и не получил самостоятельности», — объяснял комиссар. Шла речь о том, что он станет третьей провинцией Умбрии, но пока их так и осталось две – Перуджа и Терни. Соответственно, Фолиньо – это провинция Перуджа, поэтому я многих тут знаю по прежней работе. Дежурный сразу пропустил их к инспектору, который встретил Луку бурными восклицаниями и дальше затараторил как из пулемета. Саша не поняла ни слова, как и монах в аббатстве, полицейский вставлял слова на местном диалекте. Но потихоньку бурные эмоции улеглись, похлопывания по плечам и воспоминания о прежних годах сменились спокойным разговором. Тут Саша уже начала почти всё понимать. «Мауро», так звали инспектора, рассказал то же самое, что и карабинер Серджио Гаитане. Хотя полицейские не принимали участие в расследовании, произошло всё на подведомственной квестуре Фолиньо территории, и полиция была более или менее в курсе. «А что с пропавшими девочками?» — спросила Саша. «Какими девочками?» — удивился Лука. «Тут ещё и девочки пропадают?» «Нет, всё не так страшно», — ответил инспектор. «Здесь, в Фолиньо, у нас относительно спокойно. Бывают иногда проблемы с наркотиками, с выходцами из Африки. Но в целом мы не пируджа а в окружающих деревнях вообще тишь да гладь. Ну, ты сам знаешь. Это я сеньорине рассказываю», — кивнул он в сторону Саши. Девочки в Спелла действительно пропадали. И в Асизе был случай, но раз в пару лет. Это не пропажа, скорее, несчастный случай. Тем более, что никаких свидетельств, что появился маньяк или совершено преступление, у нас нет. Нет никакой системы. Не тебе объяснять, что люди везде и всегда пропадают. Такова жизнь. «А что значит пропадали?» – заинтересовался Лука. «Что, совсем бесследно?» «Ты же знаешь, что тут вокруг горы и леса. Дети часто убегают туда поиграть. Возможно, с горы сорвались». «Так не бывает, чтобы бесследно». Опять удивился Лука. «Не нашли ни одного тела?» «Сейчас сам посмотришь». Инспектор снял трубку и что-то быстро проговорил. Как поняла Саша, пригласил кого-то. «Кофе?» Тут же поинтересовался он. «С удовольствием», — ответил Лука. Прошло несколько минут. И в кабинет со стопкой довольно тонких папок вошел еще один полицейский. Инспектор отпустил его кивком головы. «Грация, Пьетро!» И открыл одну из папок. Даниэла Берлетти, 12 лет, пропала более двух лет назад. Они с подругами загорали на горе. Там по дороге из Пелла в Калипино есть нечто вроде места для загара, для горных туристов. И местная ребятня туда часто бегает, хотя родители и не разрешают. «Да, мы знаем», — хором ответили Саша и Лука, а инспектор удивлённо поднял брови, но ничего не сказал. «Так вот, две девочки побежали домой. Они не взяли с собой воду, а пить хотелось. Даниэла осталась. Когда девочки вернулись, её там уже не было. Спохватилась семья только вечером, когда она не пришла домой. Мы, конечно, прочесывали всё вокруг, но там глубокие расщелины в горах. В них даже не спустишься. Крутые склоны». Всё, что могли, мы осмотрели, ни следа не нашли. Провели все обычные мероприятия, всех опросили. Жители Спелло сами выходили на гору на поиски. Даниэла как в воду канула. Сильвана Трайше, 13 лет. Пропала в конце того же года. Вернулась из школы, оставила рюкзак и отправилась на урок музыки. Больше её никто не видел. В музыкальную школу она не пришла, в автобус не садилась. Мы опрашивали всех вокруг, и родственников, и знакомых, и шофёра автобуса. Но это ничего не дало. Мария Романа Паджелло, 13 лет. Это уже прошлый год. Она училась в школе в Асизе и после уроков не вернулась домой. В школьный автобус не садилась. Во всяком случае, никто из одноклассников её не видел. «Можно?» – протянула руку Саша. Инспектор вопросительно посмотрел на Луку, и когда тот кивнул, нехотя передал папку девушке. Собственно, ничего нового Саша бы там не увидела. Одно дело разговор на итальянский, а другое — протоколы допросов, осмотра мест происшествия. Но раз уж попросила папку, надо было идти до конца. И девушка, важна хмуря брови, листала страницы. Она просмотрела несколько фотографий темноволосой симпатичной девочки и уже закрыла папку, собираясь вернуть ее Маура, как вдруг открыла снова. Внимательно ещё раз взглянула на фотографии и повернулась к инспектору. «Можно остальные две?» Она пролистала обе папки, нашла фото и положила на стол все три открытые папки рядом. «Смотрите, ничего не замечаете?» Мужчины склонились над столом. «Нет, ничего. А что?» «Девочки, похожи как две капли воды». «Ну, я бы так не сказал», — задумался Лука. «Сходство, конечно, есть, но...» «Просто один тип, возраст», – протянул Маура. «Не думаю, что в этом что-то есть». А теперь вот. Саша вынула из сумки фотографию Вероники и положила ее рядом с остальными. Только старше. Но ведь одно лицо, просто старшая сестра. Полицейские переглянулись. Действительно, похоже. Но это скорее случайность. Русская девушка похожа на итальянку. Такой южный тип. Но ее убили, а девочки пропали. И нет оснований подозревать преступление. «Не сходится. Ты хочешь сказать, что в Спелло завелся маньяк, который убивает девушек одного типа?» — спросил Маура. «Если согласиться, что девушки похожи, — сказал Лука, — у них слишком большая разница в возрасте. Ты решила, что маньяк уже три года убивает тут девушек, а в этот раз не успел спрятать труп? Опять придумываешь истории на пустом месте?» «А это уже вам выяснять». — обиженно ответила Саша. — Но ведь в этом что-то есть, согласитесь? — Если бы не я, — гордо посмотрела она на мужчин, — вам бы это в голову не пришло. Вот что значит свежий взгляд. — Допивай кофе, сыщик, — сказал Лука. — Пошли, не будем мешать полиции работать. Они с Маурой обнялись так же крепко, как и при встрече, проговорили бесконечные чао, шагнули к порогу. Но тут инспектор снова пустился в воспоминания... как хорошо они проводили время, пока Лука работал в Перудже, и спросил, кивнув на Сашу. «А помнишь, как за спаржей ходили? Как раз сезон, может, выберемся на выходные? Сапоги девушки найдем». «Я до выходных уеду, а жаль. Сходили бы», — ответил комиссар. «А по поводу девочек ты подумай. Может, в сходстве что-то есть?» И после очередной порции «пока-пока» они с Сашей отправились к выходу. Они вышли на маленькую площадь, в двух шагах от которой оставили машину, и Саша увидела табличку на двери кондитерской, основанной в 1780 году. Тут же схватила Луку за руку и потянула внутрь. «Мы только что кофе!» «Ты не итальянец. Как можно не зайти в кафе? Мы только посмотрим, ему же почти 300 лет!» Естественно, что за столик на улице Саша уселась с полным подносом, всяческих сладостей. В кондитерской у неё просто глаза разбежались. И как девушка себя не останавливала, количество пирожных оказалось больше, чем она могла съесть. Но не оставлять же. даев всё до последней крошки, Саша охнула, вздохнула, с трудом выползла из-за столика и под насмешки комиссара медленно пошла к машине, чувствуя себя удавом, проглотившим слона. Лука тронул машину с места, осторожно выруливая из узких улочек в центре Фолиньо, но и по дороге через поля ехал не спеша. «Чтобы синьорина не лопнула!» весело объяснил он Саше и тут же получил ощутимый тычок в бок. «А я не поняла, что инспектор про сапоги говорил», вспомнила Саша. «Зачем мне сапоги и при тут спаржа?» «Так сезон!» Лука удивился, что подруга не понимает такие простые... И привычные для жителя Умбрии или Тосканы вещи. Спаржа в самом соку. Дикая. Дикая? Ну да, она тоньше той, что выращивают специально, но намного вкуснее. Это же вкус весны, Александра. Он привычно покрутил пальцем у щеки, что означало «ум отъешь». Дикую спаржу собирают в холмах с марта по конец мая. Это традиция. Часть нашей жизни. Ну, вот как охота за трюфелями. А сапоги мне зачем? Так змеи в горах есть и ядовитые. Чтобы в траве на холмах не наступить случайно, спаржу собирают в сапогах». Саша вспомнила встреченных на горе мужчин и женщин с рюкзаками и поняла, что это были как раз охотники за дикой спаржей. И тут же испугалась. «Я тоже могла наступить на змею, когда шла к аббатству? Кошмар! Почему знаков нет? Почему не предупреждают?» «Не переживай», успокоил ее комиссар. «Ты же по тропинке шла». Если змея и выползет погреться на солнышке, то сразу спрячется, как только кто-то покажется на тропинке. А объявлений не делают, потому что местные сами все знают, а туристы вряд ли в траву в лесу полезут. Не за этим в Италию приезжают. Они оставили машину на стоянке у крепостных стен Спелло и поднялись в верхнюю часть городка, к кладбищу. Саша показала Луки место, где было найдено тело Вероники. Потом они вышли за ворота и присели на скамейку у маленького старого фонтанчика. «Итак, что мы имеем?» лука сложил губы трубочкой. «В Умбрию по приглашению пожилой Нобел Донна, благородной дамы, приезжает русская девушка. А почему, кстати, русская? Зачем надо было выписывать ее из России? Они познакомились случайно на курорте. Поговорили, и Вероника графине очень понравилась. Еще бы!» «Воспитанная внучка профессора, из хорошей семьи, с хорошим образованием. А ваша девушка из хорошей семьи вдруг всё бросила и рванула в приживалке к старухе в маленький провинциальный городок? Ты уверена, что здесь всё нормально?» Как сказал её дед, она ухватилась за эту возможность, чтобы пожить в Италии, о чём всегда мечтала. Тем более в старом палаццо, с настоящей графиней. Вот и приехала. Скорее всего, она не подозревала, что городок, хоть и красивый, средневековый, но маленький, и знакомств тут будет немного. Думаю, клюнув на титул и слово «палаццо», она совсем по-другому представляла себе жизнь в Спелло. «Да я, собственно, не об этом. Ты уверена, что она всё бросила вот просто так, и семью, и друзей, и поехала в Италию? У неё не было никаких проблем на родине?» «Ах, вот ты о чём!» О проблемах я не слышала, но сам знаешь, что оформление вида на жительство и разрешение на работу – дело не быстрое Вероника поехала легально, и пока оформлялись документы, все проблемы в России уже разрешились бы. Проблемы бывают разные. Например, обиженный любовник, которого не поставили в известность. Любовника в городе заметили бы. Он должен был где-то жить, где-то есть, примелькался бы. Нет, любая версия о приезде иностранца не пройдет. Ты совсем как полицейский заговорила. Версия не пройдёт. Думаю, что в России мои коллеги не копали. А надо бы. Например, ты знаешь, был у неё бойфренд? Не знаю. Опустила глаза Саша. А девочки? Девочки, похожие на неё. Вот именно, что похожие. В Италии большинство девочек в этом возрасте тёмненькие, большеглазые, с волосами до плеч. Саша, согласись, что ты сделала всё, что могла. Пора тебе обратно. «Отчитываться перед своим профессором. Мало кто смог бы собрать столько информации и поговорить с таким количеством людей за короткий срок. А тебе удалось?» Саша молчала, не зная, что ответить. «Давай договоримся так. Мы с тобой сходим к Падре Сильвану. Ты ведь с ним еще не познакомилась? А завтра съездим в Перуджу к Серджио, поговорим с ним вместе. И после этого ты спокойно сможешь уезжать. Тебе так не терпится от меня избавиться?» «Алесандра...» Лука серьезно посмотрел на нее. «Это разговор не в то время и не в том месте. Я говорю о том, что здесь ты сделала все, что могла. Тебе надо возвращаться домой. и Если захочешь остаться, не вспоминая про Веронику и не за счет своего профессора, это совсем другое дело. Я не хочу, чтобы ты попала в какую-нибудь историю». «Так ты допускаешь, что я могу до чего-то докопаться?» «Нет», — вздохнул Лука. «Я о твоем походе в монастырь». «Ещё неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не я. Ты была в шоке, а вокруг обрывы. Не думаю, что тебя быстро бы нашли, если бы ты в панике свалилась с горы. Вот так-то, сеньорина. Пришлось бы искать ещё одну пропажу». «Лука, расскажи мне вот что. Найден труп Вероники. Что делают дальше, полиция или карабинеры? Есть же правила, теория какая-то для раскрытия преступлений». Решила податься в частные детективы. А то смотри, замолвлю словечко в итальянской полиции. Лука расхохотался. С твоими талантами, с руками оторвут. Саша решила не обижаться. И всё-таки я серьёзно. Мне просто интересно. Тебя, наверное, учили этому в институте. Я не буду забивать тебе голову рассказами об объекте и субъекте преступления. Как правило, самый важный вопрос — куэй-продест. Кому выгодно? Мотив? «Конечно. В случае с Вероникой мотив непонятен. Отсюда и сложность. Она никому не перешла дорогу, у неё не было врагов или финансовых проблем. Знаешь, две причины, по которым чаще всего происходит убийство. Это деньги и любовь, ну, за исключением случайного хулиганства. Именно деньги и любовь на протяжении всей человеческой истории приводили к преступлениям. А наркоман? Чаще всего ему нужны деньги». А алкоголик, убивающий собутыльницу, если отбросить убийство по неосторожности, причины все те же, приревновал к соседу или не получил денег на бутылку. Как все просто и в то же время сложно. Кои продест, поэтому я и интересовался личной жизнью Вероники. Возможно, нам просто не хватает информации. И еще. В первую очередь мы ищем убийцу в близком кругу, в семье. Ты не поверишь, но большинство преступлений совершают те, с кем жертва была прекрасно знакома, а не случайные люди. Значит, в случае с пропавшими девочками ты в первую очередь изучил бы семью? Ты уже и этим решила заняться? Да, и полиция, как ты видела в документах, первым делом проверила семейные связи и проблемы. Не забывай, что в случаях пропажи девочек нет явных признаков преступления. А значит, возбуждено дело об исчезновении, а не об убийстве. Поэтому никто и не старается. Знаешь, Александра, расследование — это как кулинария. То есть, — засмеялась Саша, — вот ты делаешь салат. Объединяешь разные продукты. Или что-то решила испечь. Собираешь блюда из общепринятых ингредиентов. Иногда импровизируешь и делаешь свой вариант. Что-то сочетается прекрасно, что-то не подходит, но ты пробуешь, фантазируешь. В итоге все сочетается прекрасно и рождается очень вкусное блюдо, например, печенье. Пробуешь добавить корицу, но она не подходит к остальным ингредиентам. Тогда добавляешь миндаль, и все получается идеально. Так и мы собираем результат из мелких деталей. Когда одна порой не сочетается с другой, мы пробуем и заменяем одну деталь другой. В конце концов, вырисовывается стройная картина. И преступник пойман». Саша задумалась, потом медленно кивнула, соглашаясь. И снова рассмеялась. «Испеки мне убийцу!» Примерно так. Рассмеялся в ответ Лука. Они некоторое время посидели у старого фонтана, наблюдая за жизнью маленькой площади. В голове у девушки потихоньку начал складываться план действий, но посвящать в него комиссара она не собиралась, прекрасно представляя его реакцию.